Глава 4. Это только начало. Вечерние новости меня, мягко говоря, огорчили, но проснувшись утром, я первым делом снова включил телевизор. Многих передач, идущих в это время, попросту не было. Никаких мультиков, детских шоу, никаких лотерей, аукционов и прочей ерунды. Каналы либо не работали, либо крутили новости. Причем особого доверия к этим новостям у меня не было. Ведущие и репортеры пытались говорить спокойно и уверенно, что ситуация под контролем, больницы и полиция справляются с редкими случаями буйных больных, не стоит паниковать и все такое. Но говорят они это с такими лицами, будто смотрят не в камеру, а в дуло пистолета, направленного им в лоб. Да и часто попадалась противоречивая информация. Одни говорили, что все службы работают в штатном режиме, другие сообщали, что больницы и поликлиники переполнены, люди жалуются на слабость, жар и недомогание. Кроме того, у выездов из крупных городов и на заправках собираются пробки и очереди. Продуктовые полки быстрыми темпами пустеют, как и наличка в банкоматах. Но такая информация проскакивает редко. На основных новостных каналах вроде первого говорится лишь «все хорошее». Это и пугает. Когда в стране все хорошо, по новостям показывают какие-то трагедии, аварии и прочее. А вот когда в стране реально жопа, по телеку с натянутой улыбкой говорят «Ситуация под контролем». Утро хоть и было ранним, батя уже вовсю трудился, распиливая доски, которые мы заготовили для постройки баньки. Давно мечтал о ней, да и отца уговорить было нетрудно. Ждали лишь, пока снег сойдет, да с огородами разберемся. Тогда и можно будет заняться постройкой. Уже и место расчистили, отжав у мамы кусочек сада. Но, похоже, этим доскам не суждено стать частью парилки. «Чего задумал?» – спросил я его. «А сам как думаешь? Нужно укрепляться. Если люди начнут превращаться, я планирую выжить». «А конкретней? Как тебе доски помогут от мутантов спастись?» «Двери хочу усилить и коридор. Доски – это только часть материала. Окна еще заложить, нужные металла добавить в конструкцию». «Вообще-то у деда Макса есть бункер. В крайнем случае там можем переждать». «Бункер, говоришь, это, конечно, хорошо. Только хватит ли там места? А еды? А воды?» «Ну, еду и воду можно из наших запасов туда отнести. А места там много. Несколько комнат, даже мастерская есть». Кстати, у него же там сломанный арбалет есть, который он уже когда-то чинил. Чего? Да это я вспомнил кое-что. Все равно я особо не надеюсь на деда. Да из чего бы ему нас пускать? А почему нет? Он нормальный мужик. В этом я не сомневаюсь. Но как ты представляешь находиться рядом тебе и маме? Да и Макс вроде иммунный. Это же такое излучение. Инна просто не выдержит. Блин, точно. Так что надеяться нужно только на себя, сынок. Запомни это. Я все равно поговорю с ним. Может, что-нибудь придумаем. Ты лучше помоги мне. Тащи сюда кирпичи из сада. Песок с цементом в гараже. Потом еще еды нужно из погреба достать. А что это с псинкой? Она приболела? Спросил я, заметив лежавшую возле будки собаку. Да черт ее знает. С самого утра так. Не ест ничего. Как не ест? «Да у нее аппетит зверский после жизни с Толиком». «Ну, я ей и суп давал, и тушенку даже. Не хочет». «Странно». Я подошел к собаке, которая действительно выглядела нездоровой. Обычно при моем приближении она начинала активно махать хвостом и пыталась втянуть меня в какую-то игру, будь то перетяжки-тряпки или догонялки. Сейчас же она просто лежала с печальным видом. «Что такое, малышка? Кто тебя обидел?» «Почему не ешь ничего?» Миска действительно была полной, а еда не выглядела пропавшей. Но я все же очистил содержимое и покрошил в миску сухарей, разбил несколько яиц и перемешал все это. Правда, миску мыть не стал. Поставив это возле псинки, я наблюдал за ее поведением. Сначала она заинтересовалась, оживилась, поднялась и принюхалась к еде. Затем отскочила от нее, тряся головой. «Да что такое? Ох, если б ты говорить могла! Не пойму, дело в еде или...» Чтобы исключить один из вариантов, я предложил псинке сухарик прямо с руки. Та, едва принюхавшись к нему, откусила кусочек и принялась жевать. После чего уже смелее взяла остальной кусок и быстро проглотила, виляя хвостом. «Ага, все-таки в миске дело». Еще один сухарь я разломил пополам и дал часть собаке, а вторую положил в миску. Из руки псинка съела практически не жуя, а из миски есть снова отказалась. Понятно. И чем она тебе не нравится? Перестав гадать, я отправился на кухню и взял с полки чистую посуду. Намешал туда тех же сухарей и отнес к собаке. Та, быстро обнюхав еду, принялась жадно ее глотать и вылизала все до крошки. «Неужели кто-то нагадил тебе в тарелку? Арина, сука, решила собаку мою отравить?» «Она такая, что может, а с ее навыком это проще простого». «Хотя я могу и ошибаться, но все же после этого случая я перестал оставлять собачью миску на улице и попросил об этом отца, после чего я принялся ему помогать. Работа пошла полным ходом. Я не успевал подносить материалы и делать раствор» как батя все это быстро пускал в дело. Сначала заложил кирпичами все окна в доме. Да, освещение теперь будет только искусственное, причем электричество не вечное. Но у нас есть и керосиновые лампы, и запас свечей, а на крайняк из тряпки, масла и куска сала можно сделать небольшую горелку. Зато Васе теперь не нужно вставлять разбитое им стекло». Двери были усилены досками, с торчащими наружу двухсотыми гвоздями. Если какая тварь попытается их выбить, то почувствует себя дуршлагом, через который можно будет макароны промывать. Конечно, против развитых тварей типа берсерка, такое усиление ни о чем, но на первых этапах их ожидать не стоит. Да и не факт вообще, что у нас такие появятся. Это в пазле у них, да и у нас, был неограниченный запас энергии, которую излучал метеор. А здесь он немного облучил пару областей и свалил. Так что надеюсь, что скоро все это прекратится. После небольшого перекуса батя взялся за крышу. Деревянную обрешетку, неизвестно зачем, он усилил стержнями арматуры, которые мы запасли для усиления фундамента. Впрочем, вес крыши сильно не увеличился. Также было укреплено слуховое окно и снесён козырек над крыльцом. Вход на чердак у нас был через улицу по приставной лестнице. Отец решил исправить это, прорубив потолок в зал, а выход на улицу с чердака частично забил досками. Верхнюю часть двери он оставил открываемой для обзора и возможности отстреливаться. Проходящие мимо люди удивлялись таким приготовлением. Некоторые даже крутили пальцем у виска и выкрикивали не очень оригинальные подколы в наш адрес. но ничего, пока посмеетесь, потом скулить будете». С оружием ситуация складывалась не очень хорошо. Мы собрали все топоры, ножи и даже виллы. Но это все ерунда. Против ходунов максимум бегунов поможет. Ну а дальше... Но отбирать огнестрел у простых людей тоже неправильно. Хотя без иммунитета он им не поможет. Или поможет. Массового обращения, как в пазле, я не вижу. И есть теория, что обратиться могут только те, кто находится рядом с иммунными. То есть со мной или с Васей простым людям лучше не контактировать. Эти мысли натолкнули меня на идею. Можно собрать всех иммунных и отселиться от остальных жителей поселка. Эдакий «карантин устроить». Да, жизнь уже не будет прежней, но хотя бы мутантов не появится. А с другой стороны, почему тогда рыбина в озере преобразилась? Она что, была рядом с иммунной рыбой? Такое не бывает. К вечеру дом уже больше напоминал убежище выживальщика во времена постапокалипсиса. Хоть работы еще хватало, дальше отец мог справиться и сам. Я же перенес почти всю еду из погреба, занял все свободные емкости водой из колодца и притащил целую кучу угля для печки. Перед сном все тело гудело от усталости, однако сделал я немало работы. Прежний я такое не осилил бы, думаю, еще недели две в таком режиме, и я стану не слабее, чем был в пазле. Правда, энергия так и не восстановилась, да и интерфейс вызвать одним усилием воли не получалось – Такое чувство, что мое тело пытается избавиться от всего, что я получил в пазле. Хотя, по сути, так и есть. Если я теряю энергию и заражаю всех вокруг, то когда эта энергия закончится, я стану обычным человеком. Наверное. Как же хреново быть первопроходцем. Не загуглить, не вычитать в книге об этом явлении нельзя. Устал я настолько, что не мог даже посмотреть новости. Да и не хотелось. И так ясно, что все плохо. Поэтому я просто уснул. Силы мне еще понадобятся. Ой, как понадобятся. Энергия Эпсилон – 580 из 670. Энергия Дельта – 298 из 350. Энергия Гамма – 91 из 110. Энергия Бета – 17 из 20. Какого черта было моей первой мыслью с утра? Энергии стало еще меньше, хотя вчера я не использовал ни одного навыка. Это только подтверждает мою теорию, что организм теряет пазловскую силу. С одной стороны, это даже хорошо. Возможно, я смогу находиться рядом с родными, не причиняя им вреда. Но с другой, я лишаюсь своего главного оружия. А без навыков в намечающемся бардаке будет очень тяжко». Утром меня удивила тишина во дворе и доме. Входить я не решался, чтоб не беспокоить родителей, а лишь позвал батю с порога. Тот вышел сам не свой, чем сильно меня напугал. «Пап, что такое? С мамой что-то?» «Нет, сплюнь ты. Новости смотрел?» «Что там?» «Да плохо все. Лучше в интернете посмотри. По телеку не все говорят». «К черту! Если все плохо, то нужно готовиться и дальше. Нам нужно оружие, без него никак». «Где ж его взять тут? Разве что у людей отбирать. Но я на это не пойду и тебе не позволю». «Ну, у мажора пистолет есть, но мои навыки получше будут, да и патронов у него одна обойма всего». «Нет, тут посерьезнее что-то нужно». «Может, у твоего бывшего начальника взять? У них там вроде костюмы крутые есть и винтовки. Заодно запасы вакцины пополнишь». «Не знаю даже, не лучшая идея», – покачал головой отец. Почему? Есть другие варианты. Но эти костюмы на Земле не смогут работать в полную силу. Они рассчитаны на подпитку энергии пазла. А тут минут 10 поработает, после чего их нужно помещать в специальные контейнеры для подзарядки. также и с оружием. Батареи надолго не хватит. Да и кто меня к ним подпустит? Вальтер вроде прикрыл свою фабрику, хотя может быть это все брехня. Но в любом случае меня вряд ли пропустят на территорию комплекса. «Может, тогда в город поехать? Соберем все деньги, что есть, и хотя бы пару макаров купим? Или старенький Ака?» «Сынок, посмотри новости, и тебе перехочется в город ехать. Да и не доедем мы, оттуда такой поток машин идет, что даже навстречу прут». Будто в подтверждение этим словам над нами пролетело несколько истребителей в сторону Дольска. Я рефлекторно даже голову вжал в плечи, глядя на небо но никаких снарядов на нас не падало. Хотя я бы сильно не удивился. Однако все равно проняло. События набирают серьезные масштабы. «Видал? Надеюсь, это наши», сказал отец, глядя в сторону города. «Что? А чьи еще могут быть?» – опешил я. «Действительно, зря я избегаю новостей. Нужно проведать войска и посмотреть, почитать о последних событиях. Заодно с ним посоветуюсь насчет дальнейших действий. Хотя если в дело вступает армия, то нам остается только сидеть и не высовываться. «Моя помощь не нужна?» – скажу к Васе. «Пока нет. Я буду дома. Ты тоже сильно там не засиживайся». Я кивнул и вышел со двора. Синка увязалась за мной, и я был не против. Запасы вакцины у отца не бесконечны, так что чем меньше его облучает нашей энергии, тем дольше он продержится. Василий занимался примерно тем же, чем и я с отцом последние пару дней. А именно, готовился ко вселенскому, глобальному, необратимому и неумолимому пи... северному пушному зверьку, культурно говоря. С лицом счастливого младенца он разливал по десятку бутылок машинное масло и бензин. Лена сидела рядом и аккуратно резала на кусочки ткани Судя по пятнам и дырам, это старая одежда Васьки. И по ее выражению лица было понятно, что она совсем не в восторге от этого занятия. «Здорово», – сказал я, простояв перед Васей около минуты. «О, а ты тут как очутился, привет!» «Смотрю, тебя затянул процесс. Просто помню, как нам не хватало таких в прошлый раз. Нам больше огнестрела не хватает. Не знаешь, где достать можно?» «Не, думаю, в город поехать». «А мама вернулась?» «В том-то и дело», – помрачнел вдруг Вася. «Не могу ей дозвониться. Еще вчера должна была вернуться». «Ты новости смотрел? Ну или в небо? В город какие-то самолеты полетели?» «Ага, я в шоке. И почему это в нашей области происходит?» «Ну, не только в нашей. Еще две соседних зацепила, даже часть Украины». Ещё я слыхал, что в Канаде подобная фигня происходит, и где-то на островах в Америке. Капец. Ладно, давай новости посмотрим, а то я уже провонялся этим бензином. Ты хоть закрути бутылки, и откуда у тебя столько стеклотары? Ещё из-под водяры? Да как-то не хотелось выбрасывать, валялось на чердаке, вот и снова пригодилось. Может, у тебя там ещё чего полезное завалялось? «Да черт его знает, можешь посмотреть, я пока руки помою». Я полез на чердак, раз уж Вася сам предложил. Зря он это сделал, не понял еще, с кем связался. Я аж еще тот барахольщик. Хотя до Васи мне очень далеко, да он мог бы плюшки на из скупердяйства давать. Чего здесь только нет. Начиная от нескольких велосипедов и даже запчастей от мотоцикла, которого у Васи никогда не было, заканчивая детскими игрушками и сосками. Глаза разбегались от изобилия всякого барахла, в том числе полезного. Например, нашлась старая пневматика, из которой мы лет пять назад стрелять учились. Хотя против мутантов она не поможет. и даже зайца убить сложно, не говоря уже о монстрах, жаждущих человеческой плоти. Нашлись и части рогатки, которые нам подарили старшеклассники, это еще перед воздушкой было. Тоже как оружие не годится. А вот бейсбольная бита уже поинтересней. Хотя я предпочел бы топор. Доской разбить голову сложнее, чем колуном. Правда, можно ее немного модернизировать. Если прорезать болгаркой полосу, разделив биту пополам и зафиксировать там какое-то лезвие, получится уже что-то более опасное, чем простая палка. Пусть и достаточно прочная. Пожалуй, прихвачу ее с собой. Лыжи, старый матрас, раскладушка, банки, журналы, советские книги, игровая приставка и картриджи для неё, видик с кассетами, магнитофон. Хм, а он может пригодиться. Работает от батареек, кассеты даже у меня где-то остались. Старые альбомы Арии, Сектора, Киша, Гроба и многие другие не менее легендарные коллективы. Хотя куда важнее встроенное радио. Если электричество и интернет отрубят, это будет единственный источник новостей, не считая сарафанного радио. Отложив магнитолу в сторону, я продолжил поиски. Куча одежды на все времена года и разных размеров, хотя в основном детская. Всякие игрушки, конструктор, машинки, куклы и даже кукольный домик. Эх, Вася, Вася. Ладно, всё же надеюсь, что это Лены. Так же, как и этот бюстгальтер с остатками поролона, пристёгнутого булавками. Так, а это что? Советский будильник. Убийственный, беспощадный и неостановимый. Будет тарахтеть, пока не нажмёшь заветную кнопочку или не расфигачишь его о стену. Хотя, последний вариант вряд ли поможет. Его, пожалуй, тоже возьмём. Как и этот школьный рюкзак с черепашками-ниндзя. На Васю сейчас он уже маловат, но на меня в самый раз. Хотя нет, тоже тесноват. По крайней мере, Ленке точно подойдет. Что тут еще интересного? Тюбики от шампуня, косметики, одеколонов. Ну это ему нафига. Да, я бы здесь больше половины барахла выбросил. Хотя у нас на чердаке тоже хватает хлама, но он занимает процентов 10 всего свободного пространства. Здесь же все наоборот. Опа. А это журналы с Васиной порнушкой. Ужас какой. Журналы годов, наверное, девяностых. Этим девицам сейчас лет по шестьдесят. бр Не найдя больше ничего полезного, я выбрался из этого хранилища древних реликвий, вздохнув, наконец, свежий уличный воздух. Нет, если там покопаться еще несколько часов, вынести весь хлам, то можно найти что-то ценное. Но сейчас не до этого. «В школу собрался?» – спросил Вася, глядя на рюкзак. «Ага, заодно прихвачу твои коктейли. Или ты их в руках собрался нести?» «Идея здравая, только этот рюкзак разве что на Лену налезет. Если только одну лямку на плечо закинуть, то любой сможет нести. Пойдем уже, посмотрим новости». «Ну, пойдем, только псинку в дом не пущу». Собака все это время, терпеливо сидевшая в тени, уныло опустила голову а затем и вовсе улеглась возле крыльца. Мы вошли в дом и уселись перед ноутбуком. Интернет неимоверно тупил, нервируя нас своими перебоями, но все же текстовые сайты загрузились, правда, картинки не хотели. В некоторых городах образовались вооруженные банды. Они обустраиваются на продовольственных и оружейных складах. Некоторые из них берут заложников. Правительство планирует операцию по борьбе с терроризмом жителей просят не покидать свои дома, не выходить на улицы и воздержаться от поездок на автомобилях, чтобы не препятствовать передвижению военной техники. Однако на выездах из крупных городов уже образовались непроходимые пробки. Власти уверяют, что ситуация под контролем. Но давайте посмотрим правде в глаза. Эвакуация провалилась, толком не начавшись. Правительство парализовано. Другой сайт. Соседние страны обеспокоены ситуацией на западе России и востоке Украины. Замечено стягивание военных сил к зоне беспорядков. НАТО заявляет о биологической угрозе всему миру со стороны России и мобилизует свои войска. Обстановка накаляется. Другой сайт. ЦКЗ скорректировал границы зоны, в которой замечены вспышки бешенства или нового вируса. По предварительным данным, зона ограничится южными частями Белгородской и Воронежской областей, северо-востоком Луганской области и северной частью Ростовской. Это приблизительно 400-500 квадратных километров. Однако не во всех городах и селах этого района замечены вспышки. Правительство призывает не покидать свои населенные пункты во избежание распространения заражения. Возможно объявление карантинной зоны, как и чрезвычайное положение в стране. Пока мы все это читали, наши глаза округлялись, а челюсти плавно отвисали. Но за это время прогрузились картинки и даже пара видеороликов, пусть и с минимальным качеством изображения. На фотографиях показывали жертв нападения. Зараженных людей избили, покусали и буквально порвали кожу, что привело к смерти от потери крови. Еще несколько кадров расстрелянных военными мирных жителей. Причем военные, без всякой символики и опознавательных знаков. Фотографии пустых полок в магазинах и супермаркетах уже даже не удивляли на фоне остального. А на видеоролике, снятом на видеокамеру заправки, было видно, как один мужик напал на семью с ребенком и начал кусать маленькую девочку на глазах у родителей. Когда отец и мать ребенка бросились на зараженного, он откинул женщину на стеклянную витрину, и вцепился мужику в горло, начав его поедать. Я многое повидал в пазле, но видеть такое на земле, пусть и в видеозаписи, было реально жутко. Внезапно интернет полностью пропал, как и сигнал на телефоне. Над домом послышались звуки пролетающих вертолетов. Мы аккуратно вышли во двор, глядя в небо. Десятка полтора военных вертушек полетели туда же, куда и истребители сегодня утром. «Песец, неужели это всё на самом деле?» – спросила Лена. Никто из нас не ответил, хотя ответ был очевиден. А затем по улице пробежал мужик с истошными воплями умирающего. Я достал нож, а Вася схватился за биту, найденную на чердаке. Мы вместе вышли за ворота и слегка растерялись от происходящего вокруг».